Глава третья. Девольда Сильного похоронили в саду королей под яблоневым деревом, посаженным тридцать лет назад в день его рождения. Советник Чарван бросил в разверстую могилу пригоршню черной земли, она тяжко упала на белый льняной мешок, зашитый красными нитками. Гвардейцы и члены королевского совета, челядь и простолюдины шли нескончаемым потоком. Босиком, как и положено в саду королей. Королева не плакала. Казалось, что она ушла в себя, не видит внешнего, прислушиваясь к новой жизни внутри. Рыжий пес Тром сидел у неё в ногах, внимательно глядя на скорбную процессию. Брат короля, герцог Анцислав, стоял рядом с невесткой, положив руку ей на плечо. Закатное солнце золотило его спелую плешь, Холодный ветер беспокоил герцога, ему было холодно стоять босиком, текло из носа, он прижимал к лицу платок. Советник Чарван пошел вглубь сада, огибая лужи, оставшиеся после ночного дождя. Яблони в саду королей жили по полтора века, потом их срубали и высаживали новые плоды из этого сада, собирали осенью и варили сидр, которым бесплатно поили горожан во время празднования Нового года. В голове у советника было пусто и звонко. Он пинал босыми ногами листву и вспоминал сладко-горький вкус королевского сидра. Королева вернулась с похорон мужа, прогнала служанок, медленно по шажочку поднялась в спальню и остановилась перед ложем, застеленным траурным белым покрывалом. Ребенок, сын, толкнул ее ногой. Королева обняла живот и успокаивающе погладила. Очень болела поясница. Зельма была второй женой короля. Первый брак Дивольда с Фанайрой, женщиной, которую привезли Аланкеи из дальнего архипелага, оказался бесплоден. Юный король не любил свою Фанайру и редко соединялся с нею на ложе. Она много плакала от стыда, а одним летом нашла во время прогулки в лесу куст ядовитой квасяники и ела ее, по ртом не пошла черная пена. Фанайру принесли домой слуги. Она кричала непонятные слова и ночью умерла. Через год, когда закончился траур, Дивольд сочетался браком с Зельмой, дочерью мелкого торговца рыбой. Они познакомились на площади под Новый год. Деревья были покрыты золотом и багрянцем, холодный ветер пах дымом, жареным мясом и сладким сидром. Играла музыка. Зельма, оглохшая в пять лет после страшной зимней простуды, музыки не слышала, но помнила из детства, как это бывает. Как взвизгивают скрипочки, дудят глиняные свистульки и бухает барабан. Она ходила в праздничной толпе, отмахиваясь от торговцев сладким картофелем, как вдруг какой-то парень схватил ее в объятья и закружил в танцы. Зельма хотела убежать, но парень всегда как-то ловко оказывался у нее на пути, так что танец продолжался, и она вдруг поняла, под какую музыку они танцуют. Забавный мотивчик. «Ах, прекрасная рыбачка! Ты закидываешь сеть, я попался, будто рыбка, утонул в твоих глазах!» И она затанцевала, отбивая ритм внутри себя. Накидка слетела с головы, лопнул шнурок, и разметались рыжие волосы. Она плясала! Ах, как она плясала! А потом танец кончился!» И Зельма увидела, что стоит посреди круга расступившихся людей, а на нее смотрит высокий парень, ее партнер по танцу, король Девольт. Они любили друг друга так, словно танец, начатый когда-то на площади, продолжился в обычной жизни. Нет, нет, да и проявляясь в блеске столовых приборов, скрещивании деревянных мечей на уроке фехтования и страстной, бесстыдно клокочущей любви на этом самом ложе, теперь и навсегда траурно белым. Дважды беременела Зельма, и дважды случались у нее выкидыши. Разве может король без наследника? Девольд как-то раз сказал что эта ведьма Фанайра, его первая жена, ядовитый дар Аланкеев, ворожит ему сознанки мира. Жаркой летней ночью Зельма проснулась от того, что кто-то ее позвал. А кто мог докричаться до да глухой, кроме покойника? Она встала и вышла во двор, не обувшись. Чернильное небо, мигающие звезды и луна соха, желтая, как глаз пьяницы. Не помня себя, Зельма перешла по деревянному мостику в волнующуюся гущу сада королей и отыскала яблоню, под которой похоронили фонайру. Первая жена Дивольда ждала ее там. Голая, с зеленым лоснящимся телом, с тяжелыми грудями, никогда не дававшими молока, с черной полосой засохшей пены от подбородка до курчавого лона — Зельма упала на колени и сказала не голосом, а умом, «Прости его!» «Не прощу», — ответила Фанайра, и голос ее был похож на голос осиного гнезда, если бы оно умело говорить. «Тогда пожалей меня», — сказала Зельма, и Фанайра промолчала. «Ты забрала у нас двоих детей, оставь мне третьего». Тогда Фанайра заплакала, размазывая слезы по лицу. Она ничего не говорила, но Зельма все почувствовала. Горе юной девушки, которую увозят от родителей на далекий остров. Холодного мужа, одинокая ложа, косые взгляды, незнакомый язык, невкусную еду, собачьи песни. Как она мучилась три года а потом нашла в лесу янтарную аспидовую ягоду точь-в-точь, точь, как у нее дома. Нет ей нужды в детях, тут, наизнанке. Оставляй всех прочих себе, только сожги мою яблоню. Не хочу ей после смерти тут мучиться. «Сожгу твою яблоню», — пообещала Зельма. Голая зеленая фонайра глянула на нее серебряными глазами и отступила в тень. А Зельма проснулась на собственном ложе с ногами выпачканными глиной. За окном хлынул злой ледяной проливень, а утром оказалось, что в яблоню фонайры стукнула молния и осталась от дерева только обугленная яма. Боль наполнила тело Зельмы, словно внутри нее с хрустом стал затягиваться огромный мокрый узел. Потемнело в глазах. Королева испуганно обхватила живот, который стал будто каменный, и вдруг поняла, что у нее начались схватки. Барон Тафай, один из тринадцати членов Королевского совета, осушил стакан красного вина, разбавленного водой, высунул язык и положил на него ломтик козьего сыра, нежного, как кожа воды, и острого, как поцелуй страсти. В малой тронной зале, в ожидании волнующей новости, собрался весь Королевский Совет и Аланкеи из посольства. Герцог Анцеслав, окруженный несколькими членами Совета, был празднично возбужден, советник Чарван, одиноко стоящий возле колонны, грыз ногти. «Жаркого солнца, барон!» — поприветствовал Тафая, самый юный и самый бедный член Совета, барон Кольфус. — И вам, Кольфус, и вам! — помахал ему рукой Тафай и приподнялся, чтобы дотянуться до плошки с солеными рыбьими спинками. — Позвольте вам помочь, — сказал Кольфус, пододвигая плошку и присаживаясь напротив. — Я страшно взволнован, барон Тафай. «Бессовершенно зря!» — успокоил его барон и разлил вино по двум стаканам. «Что вас гнетет?» «У нас тут интрига!» — прошептал Кольфус. «Все думают, а что, если королева родит мальчика? Король Девольт, отойдет прах его к праху, назначил советника Чарвана опекуном». «Все так?» — кивнул головой Тафай. «Но справится ли советник Чарван с этой важной задачей?» — спросил Кольфус. Мне первый раз предстоит принять такое важное решение. — Не волнуйтесь, Кольфус, все очень просто. Есть мнение, что король Девольт доверил своего сына опекунству советника Чарвана не просто так, а для того, чтобы тот воспитал достойного и мудрого короля. Понимаете? Ну — Ну-ну. «Мальчику нужно будет выучиться верховой езде, фехтованию, стрельбе и кулачному бою. Он должен будет перечитать уйму книг и все такое». Барон Тафай положил в рот сочную рыбью спинку, разжевал ее и запил вином. «Понятно, что у советника Чарвана, занятого воспитанием наследника, совершенно не будет времени на дела власти». — То есть вы полагаете, мне стоит склониться к кандидатуре герцога Анцеслава спросил Кольфус. — Я просто делюсь с вами мыслями, Кольфус, — сказал Тафай. — Держитесь силы. Есть мнение, что король Девольт, прах его к праху, чрезмерно с ланкеями. Тафай наклонился над столом и сказал шепотом. — Вы застали годовую блокаду Аланкеев при короле Самфоре? — Нет. «Вы слишком юны. Да, мы год не платили под этим макробрюхим Зато потом три года торговали с ними по невыгодным ценам. Чтобы грозить кулаком и надо этот кулак иметь. А у нас? Да и номас с ними, с ценами и кулаками. У меня в тот год страшно разболелся зуб, а врачи из круга обсидиана нас не пользовали». И я чуть не помер в руках у нашего канавала. — Стало быть, вы проголосуете за герцога, барон? — прямо спросил Кольфус. — Я предлагаю подождать, — сказал Тафай. — Если вы сомневаетесь, можете поглядывать на меня. Бароны чокнулись стаканами и выпили до дна. Юный Кольфус поклонился, оправил пурпурный пояс и отошел к другим ожидающим. Барон Тафай нащупал языком дырку, оставшуюся вместо зуба. Говорят, что Аланкеи умеют выращивать новые зубы взамен утерянных. Надо потом подойти к доктору Муалю, обсудить сцену. Сын короля Дивольда и королевы Зельмы появился на свет после полудня. Измученные родами матери принесли крошечного пищащего ребенка и положили на грудь. Зельма замерла, боясь пошевелиться. Младенца обмыли в теплой воде, завернули в тонкую льняную пеленку. Старуха Арша, многолетняя придворная повитуха, взяла его на руки и вышла в малую тронную залу, где ожидали придворные. После смерти короля Дивольда сокон сняли шторы, яркий дневной свет заливал комнату. — Слава, Фанри, Какой хороший мальчонка родился! — торжественно сказала повитуха, откидывая край пеленки. Движение прошло по собравшимся, словно дернулись и встали на место зубчатые колеса заклинившего механизма. Раздались радостные хлопки, люди встали из-за столов и заходили по комнате. Доктор Муаль подошел к младенцу развернул пеленку и внимательно осмотрел его, осторожно прикоснувшись к голове и ушам. Он поднял взгляд от ребенка, и лицо Муаля расплылось в улыбке. «Счастье какое!» — сказал доктор Муаль. «Поздравляю вас и свидетельствую о том, что опять бог Номас снизошел к своим детям и даровал миру еще одного Аланкея. Возрадуемся и...» «Что?» — вскрикнул советник Чарван. «Что он нам даровал?» «Жребий моря выпал», — радостно сказал доктор Муаль. «Узрите же два главных признака!» Он показал на кольцевой кровоподтек вокруг родничка. «Это поцелуй Номаса, которому он одаряет всех своих детей. Но главное — вот!» Доктор Муаль погладил сморщенный лоб младенца, и все стоящие рядом увидели, как хрящевые выступы Козелки закрыли ушные проходы. Это было похоже на моллюска, который стремительно захлопывает створку своей раковины. Это было несомненным признаком Аланкея. Сыну короля Девольда выпал в жребий моря. Посол Ликуик потер руки и торжественно сказал... — Поистину знаменательно, что в семье короля родился ребенок, который присоединится к народу Аланкеев. — Это ложь, — сказал советник Чарван. — Он самый обычный ребенок. Это наш ребенок. Он никуда не присоединится. «Он Аланкей!» — мягко сказал посол Ликуик. «По священному договору, подписанному с правящей династии архипелага Камолле, этот мальчик отправится с нами. Доктор Муаль, вы привезли кормилицу?» «Она ждет на корабле», — сказал Маль. «Я взял двух кормилиц, на всякий случай». «Ребенок никуда не отправится», — едва сдерживаясь, — сказал советник Чарван. «Советник, выйдите вон!» — возвысил свой голос герцог Концеслав. И стоящие рядом с ним члены Королевского совета одобрительно забубнили. «Что вы себе позволяете в присутствии уважаемых особ?» «Вам очень нужна была девочка, герцог Концеслав, ответил ему советник Чарван, крепко сжав кулаки. «Родился мальчик, про которого вы договорились, что он, дескать, таланкей, Ловко придумано!» «Советник? Но этот мальчик совершенно точно Аланкей!» — прижал руки к груди доктор Муаль. «Это все ложь!» — сказал советник Чарван, и в комнате повисла тишина. «Сын короля Дивольда будет обручен на царство! Вам не удастся узурпировать власть, герцог!» «Ему нельзя оставаться на берегу», — испугался доктор Муаль. Трепет земли сведет его с ума в две недели, если не быстрее». Поветуха прижала младенца к себе и, пятясь, вышла из комнаты обратно в королевские покои. Герцог концеслав махнул рукой, подзывая к себе гвардейца. — Советник Чарван арестован, — сказал герцог. Уведите его в кричащую башню, пусть остынет до завтра. — Королевский совет не допустит этого ареста, — крикнул советник Чарван. Вам лучше отдохнуть, советник, увещевающе произнес барон Тафай, право же, не будем тебя мрачать праздник. В полной тишине гвардеец подошел к советнику Чарвану и взялся за рукоять меча. Все увидели, как советник Чарван побледнел. Господин советник, вам придется пройти со мной, сказал гвардеец. Именем короля. «Вы были на утреннем разводе, солдат?» — спросил его Чарван. «Так точно». «Пурпурные цветы распустились, господа!» — громко объявил советник Чарван. Гвардеец приложил к губам сторожевой свисток и трижды в него дунул. В коридоре послышались быстрая возня и звяканье железа, после чего в комнату вошел сон в сопровождении вооруженных гвардейцев. В руках у сонна был кинжал, с которого он резким движением стряхнул густую кровь. Сон! Измена! крикнул герцог Инцеслав, испуганно. Я знаю, герцог, веско сказал сон и добавил, пристально глядя, прямо в глаза, неуверенно улыбнувшемуся герцогу. К счастью, я успел вовремя, никакой измены не будет. Советник? Королева родила мальчика, сказал Чарван. «Аланкея!» — крикнул герцог Анцислав, и вдруг, рассмотрев ухмылку сонно, все про него понял. «Вы же присягали королю, изменник!» «Королю, но не вам!» — герцог парировал сон. «Строго говоря, функции короля после прискорбной смерти Девольда Сильного переходят к его брату», — вмешался посол Ликуик. «Давайте расставим акценты!» «Давайте это сделаю я!» перебил посла Чарван, «функции короля по законам божьим и человечьим переходят к его сыну. Ваши гнусные выдумки насчет того, что сын короля Дивольда Аланкей, я даже не стану рассматривать. Молчите, доктор, молчите». «Так что захлопните свою сочащуюся ложью пасть», — посол Ликуик, «такие вот у нас акценты». — В таких условиях переговоры невозможны, — советник, — сказал посол. — Мы немедленно отбываем на Пиктрис Острозуб. Герцог Энцеслав, я оказываю вам гостеприимство и защиту. — Можно мне тоже расставить акценты? — спросил сон. — Извольте, — удивленно ответил посол. Сон быстро ударил его кулаком в подбородок, так что посол Ликуик свалился на пол без сознания крепко стукнувшись головой о каменный пол. Сон наступил ему тяжелым сапогом на левую ладонь и с хрустом повернул каблук. «Измена!» — надсаживаясь, — заорал барон Тафай, отбрасывая стакан вина и хватаясь за дубовый табурет. «Совет! Сплотим ряды!» Пятеро членов совета мигом сбросили камзолы, под которыми у них оказались надеты пурпурные пояса и выхватили кинжалы. Тафай вспомнил, что видел такой же пояс у юного Кольфуса, который все это время стоял у него за спиной. Тафай повернулся к Кольфусу и почувствовал, как холодное железо вошло ему в живот. — Что вы! — прохрипел Тафай, роняя табурет себе на ноги. — Держусь силы, барон! — ответил Кольфус, одной рукой придерживая Тафая, а другой, делая быстрые движения где-то внизу, где было и холодно, и жарко, и страшно смотреть. Лицо у Кольфуса стало багровым, из носа выскочило сопля. Барон Тафай оттолкнул предателя и упал на колено. — В малой тронной зале все уже закончилось. В воздухе пока еще пахло сдобой и печеными яблоками, но по полу уже растекались лужи черной крови. В глазах Тафая потемняло, тело его лишилось костей, и он рухнул на пол. «Вот это я набрался!» — подумал барон напоследок. «Да нет же! Я не набрался! Меня предали!» Он попробовал закрыть рану на животе рукой, но умер, не успев пошевелиться. Советник Чарван стоял посреди малой тронной залы и смотрел, как гвардейцы стаскивают трупы к стене. «Вот и началось», — думал советник, не понимая, что ему делать дальше. «Вот и началось». «Я просто возмущен, советник», — сказал Сонну. «Я просто закипаю». Тут собрались трое, и каждый из них лучше другого. Герцог, страсть, как хочет надеть на палец королевский перстень. Мокробрюхи врач, говорят, отказался лечить нашего короля. Это ложь, прошептал доктор Маль. Короля Девольда укусила бледная гадюка, советник, продолжал сон, а посол Ликуик, сказывают, держит у себя множество разнообразных чудищ. «Вы с ума сошли!» — заорал герцог Анцеслав, трясущимися руками поправляя перевесь. «Вы все тут рехнулись, предатели, хамы!» Советник Чарван вышел из оцепенения, стремительно подошел к герцогу и влепил ему крепкую затрещину. «Мы предатели!» — заорал он герцогу в лицо, ухватил его за волосы, нагнул голову и крепко стукнул ладонью по шее. «Осиянные рыцари моря! Поступ цивилизации! Это ты предатель, человечья слизь! Против кого ты раздеваешь рот?» Чарван, продолжая держать трясущегося герцога за волосы, выхватил кинжал, чтобы перерезать тому глотку, как барану. «Тихо, тихо!» перехватил его руку Сон. — Не все сразу. Уймитесь, советник. Видите, он уже обмочился. Будем его судить. — Посольство, советник, посольство! Да, посольство. Срочный обыск, пока они не успели замести следы. — Слушаюсь, — козырнул Сон и указал гвардейцам на пленников. Герцога и врача увели из малой тронной залы, скрутив руки за спиной ремешками с кожи. Посла унесли, держа за ноги и за плечи. «Надо повесить флаги», — сказал Чарван, встретившись глазами со своим отражением в зеркале, висящем на стене. «Много флагов, и все сплошь синего цвета. Король родился». Поветуха Арша, прижавшаяся к двери, непрестанно возносила молитвы к своей бабке, которая была та еще ведьма и до сих пор, спустя 30 лет после смерти, помогала любимой внучке. За дверью кричали мужчины, там звеняли сталью и быстро забирали жизни. Рыжий пес Тром, волнуясь, бегал вокруг королевского ложа. Королева Зельма придерживала сына возле груди. Младенец уже насосался и спал, молоко пока не пришло, но ребенка, видно, насыщал сам процесс. Зельма гладила его по спине и пыталась отыскать черты своего мужа, но мальчик не был похож ни на кого, не распустившийся бутон, маленький багровый человечек. Когда за дверью перестали убивать людей и строго постучались, королева уже спала.